Часть третья. Месть. Глава 14 Первое, что он услышал, придя в себя, были шорох и скрип. Сквозь все это пробился знакомый голос шара китальца Привет вам, дети пустоши.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 Ну а что вообще происходит? Где гетьманы? Омега? Гетьманы ушли. Омега тоже скоро уйдет. Вот рыжий заявится, расскажет. Ему с подручней, а я не люблю. Ладно. Туран смирился, поняв, что из Лопоухова многое не вытянуть. Кричок, а одежда моя, где? Принесу. Кричок поплелся из комнаты, и когда дверь за ним захлопнулась,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 Прежний правитель Херсона не уступал Турану в плечах, зато в талии был заметно тоньше. Когда он закончил одеваться, объявился белорус, летел в комнату и принялся болтать. — А ты уже на ногах. Это славно, Я звить тебя в подмышку. Херсон-Град встал на дыбы, все носят, шумят, а ты лежишь, непорядок. Будто в ответ на крики Тима приемник взорвался шумом помех, сквозь которые пробивались гитарные рулады.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 которую дают, чтобы рот заткнуть, особливо, если остальное отдавать не собираются. А ты свою долю хочешь получить? Я уж Назарию сказал прям. Турану полагается не меньше, чем старине белорусу. Это ты зря сразу не потребовал себе награды. Напрасно. Ну, ничего. Я из этого старика на все выбью, до последнего медяка уж точно. У него монета припрятана, верно говорю. Только тянуть нельзя. Покуда мы герои из «Спасителей Херсонграда», Потом ведь забудут, а тогда точно ничего не дождешься. Нужно прямо сейчас на Назария насесть. Кричок кивнул. Ну, богатый дед, но прижимистый. Туран едва слушал болтовню Рыжего. Он обдумывал детали своего плана. Значит, радиус здесь никто не слушает. Вроде нигде сигнал не берется. Особенно теперь, когда сезон ветров начался. Сейчас помехи очень сильные. А что?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 «Когда мы отсюда наладимся?»